Глава девятая. Смотри и слушай. Литые бронзовые псы, установленные возле двери лаборатории, будто по команде повернули головы в сторону подходящего к дверям человека и взревели, заставляя гость остановиться. Тот знал, что стоит ему ступить хоть шаг дальше, не огласив своего имени и не получив разрешения войти, Две строи пламени метнутся ему навстречу, испепеляя непрошенного посетителя. «Благородный артанак, видящий звезды, к познавшему тайны святейшему Тулуму!» Псы, словно услышав немой приказ, опустили бронзовые морды и вновь застыли. Вслед за этим послышался глухой рокот ворота, поднимающего тяжеленный засов. Двери сами собой отворились, и Артанак, склонив голову, вошел в помещение. Он знал, что тут поджидает еще одна ловушка, и для того, кто попытается войти в храм высшего знания, не склонив головы, приуготовлена балка, незаметная обычному глазу, из-за хитроумно выставленного освещения. Тулум... Верховный жрец храма Исвархи сидел за заваленным свитками просторным столом, повернувшись ко входу спиной и разглядывал таблички с письменами, сличая их между собой и грустно качая головой. Он был очень сходен лицом с государем Ордваном, что и неудивительно, ведь Тулум был его младшим братом. Но никто бы не спутал их, ибо Ордван был величав, горд и вспыльчив. Тулум же тих, спокоен и ровен, как морская гладь, и так же скрытен. «Я отвлеку тебе, о многомудрый!» «Ты уже это сделал!» Откладываясь записи, повернулся великий жрец. «Итак, я весь обратился вслух». Что привело сюда человека, надзирающего за покоем в стране? «Забота о покое в стране! Что же еще?» — хмыкнул Артанак. «Вот как!» В голосе мудреца послышалась легкая насмешка. Он встал и подошел к одному из виднейших сановников державы. «Разве эти вопросы теперь решаются жрецами?» «Есть вопросы, на которые не ответить без божественного участия», — уклончиво ответил Артанак. «Что же это за вопросы?» «Они касаются не просто мира и покоя в стране. От их решения зависит само наше существование». На лице Верховного Жреца промелькнуло любопытство. «Уж не говоришь ли ты о наступающей воде? Стало известно что-то новое?» Хранитель покоя ответил не сразу, подбирая слова. «От предстоящей беседы для него, и не только для него, зависело очень многое. Возможно, все будущее рад ты. «Да», — сказал он медленно. «Я думал об этом много дней и ночей» и когда луч солнца истины осветил мне путь, я вдруг осознал все так ясно, будто это было известно всегда. — Тебе было откровение от Бога? — пристально глядя на него спросил Тулум. — Что ж, если так поведай, что тебе было явлено. — Как известно тебе, многомудрый, Уже который год подряд мы получаем удручающие известия из северных уделов заговорил мрачным голосом хранитель покоя: Вода во времена наших дедов безропотно удалевшая жажды насыщавшие посевы будто взбунтовалась и наступает на города и земли. Я раз за разом задавал себе вопрос, как такое могло произойти? Чем провинились избранные богом дети солнца? В чем причина того, что море ведет себя словно воинство тьмы? Неужели боги явили тебе причину? С сомнением произнес жрец. И что это было? Вещи сон, внезапное озарение. Хранитель покоя торжественно кивнул. Последней моей поездки на север, прибыв на пустынный разоренный стихий берег, еще недавно бывший в полудне пути от края моря, я вдруг заметил выползающую на камне змею. Сперва я принял ее за ствол поваленного дерева. Но тут она пошевелилась, и я понял что это живое существо и что оно огромно. Я сперва обомлел. Но когда ясность мысли снова вернулась ко мне, я понял. Это накхи. Злокозненные накхи. И это они за бредным колдовством пробудили своего первородного змея. Он ворочается там. В подземной темнице насылой на наши берега своих детей и норовит снова вырваться наружу чтобы поглотить тех кто заставил его некогда скрыться в бездне я поражен чуть заметно усмехнулся великий жрец ты знаешь о нравах первородного змеи меньше чем посвященные нагхи ну скажи «Ты с этим шел ко мне?» Вельможа опять замялся с ответом, соображая, как ему воспринимать слова высокородного собеседника. Младший брат государя, много лет назад принявший жреческий сан и вступивший на путь знания, редко выходил в свет, и чаще всего его место в тайном совете так и оставалось пустым. Однако при дворе каждый знал, что ни одного серьезного решения Ордван не принимает, прежде не посоветовавшись с верховным жрецом. И сейчас артанак ощущал недоумение и досаду. Невзирая на всю свою книжную премудрость, Тулум вовсе не был оторван от мира, и образный рассказ не произвел на него заметного впечатления. Видящему звезды не хотелось говорить четко и однозначно. В такой ситуации ему бы больше понравилось, чтобы верховный жрец понимал его без слов. Под ним лишь намеком. Однако тот был непрост и решительно не желал подхватывать опасную беседу. — Я говорю, что в затоплении наших северных земель виновны накхи. бухнул артанак утомившись говорить о околичностями. — Может и так, но у меня нет тому никаких доказательств, — столь же прямо ответил Тулум. — И эти скрытные твари умеют прятаться сами, и уж, конечно, умеют прятать свидетельство своих преступлений. Но все же сегодня их коварство было явлено миру. — О чем ты говоришь? Артанак вздохнул. Меня давно тревожит то расположение, которое наш повелитель оказывает знати этого народа. Последние годы он завел опасную привычку ставить нахов на высокие посты. Порою даже он делает их начальниками крепостей и дает под их руку воинские отряды. — Опыт и мудрость моего брата не подлежат сомнению, — пожал плечами верховный жрец как и коварство Накхов. Нам кажется, что они верны, ибо триста лет никто из них не поднимал оружие на Ариев и не участвовал ни в едином мятеже. Но это не так. И не готовят удар. Я знаю это. А доказательства? Со скукой в голосе повторил верховный жрец. «Вот, доказательства». Сегодня утром твой брат призвал к себе Саарсана Накхов, Шерама, сына Гауранга, и поручил ему охранять наследника во время охоты силы. Тулум призадумался. Это известие было для него новостью. Значит, малыш юр отправляется на свою охоту силы. Поистине время летит, как стрела. Что же до этого шрама, мне весьма мало о нем известно, только то, что выкрикивают глашатые на улице столицы. Он вроде бы славный воин, не так ли? — Прежде всего он с Арсанаков, — с нажимом повторил Артанак. — А еще, ваш брат желает выдать за него замуж свою младшую дочь. — Царевну Аюну? ум не смог скрыть неприятного удивления. В душе он не мог не признать, что это, пожалуй, уже слишком. — Воистину, голдовские чары этого злокозненного племени накрыли беленой разум вашего брата! С притворной горечью воскликнул воодушевленный Артанак. — Вы свершить это было несложно. Государь Ордван всегда был им не особенно крепок. Говорят, в юные года он страдал от видений, слышал голоса. Тулум усмехнулся. «Видения свойственны знатнейшим ариям. Они лишь доказывают, что мы прямые наследники Господа и свархи Спокойно ответил он. «Это память о тех временах, когда наши души жили в иных мирах» и ничего нового в этом нет видящей звезды не говори что в утрочестве тебя во сне не звали неведомочьи голоса ты прекрасно знаешь что с возрастом это проходит не уверен что у государя прошло проворчал артанак уж не знаю голоса каких неведомых богов или ему передавать нахом власть в стране в обход нас ее законных владык. Ордвану бы следовало уединиться в горах и умолять Господа Исварху вернуть ему ясность ума. И, видящий звезды, выжидательно поглядел на младшего брата-государя. «Господь Исварха в своей безграничной милости хранит наш род», — напомнил ему Тулум — Ужаснувшись про себя, сколь далеко, зашли замыслы тех, почему поручению пришел к нему хранитель покоя. — Как он его хранит, мы все отлично знаем, — ядовито ответил Артанак. — Разве не безумие, потеряв двух сыновей, отсылать в дикие земли своего единственного наследника? «Ардвану нужны доказательства, что Господь солнце от него отвернулся? Что будет, если вдруг зверь растерзает Аюра? Если он отравится гнилой водой или упадет в пропасть, кто взойдет на престол». Тулум промолчал, задумчиво разглядывая уходящие под своды ряды полок со свитками и приборами. То были сокровища знания со всех концов земли, которые он собирал годами. Бесконечно дорогие ему, куда дороже, чем все великолепие государева Лазурного дворца. И теперь наследнику престола угрожают не просто опасности долгого пути в диком краю. Продолжал гнуть свое Артанак. Коварство наков и силы первородного змея — вот что подстерегает Аюра. Как человек, призванный сохранять покой в стране, я не могу не тревожиться о царевиче, вашем родном племяннике, и потому я здесь. Я... Тут Артанак дело запнулся «Да что я! Мы все, те, кто встревожен судьбой Великой Радты, смотрим на вас и ждем помощи, а возможной защиты, кому как не вам!» Тулум сделал останавливающий жест. «Молчи! Не говори то, о чем можешь пожалеть! Ступай! Я буду думать о твоих словах!» На лице Артанака промелькнуло недовольство. Не такого он ожидал ответа от брата-государя. «Ну, — но что сказать? — Ступай. — В свое время я призову тебя. Тяжелые двери затворились за спиной хранителя покоя. Тулум прислушался. Ни его шагов, ни бряцанья висящего на поясе меча слышно не было он еще чуть помедлил и негромко окликнул иди сюда хаста невысокий мужчина с копной рыжих волос кажущийся куда младше своих лет появился из за занавеса, висевшего около дверей ты все слышал о да я слышал даже больше чем сказался и почтенный сановник что ты имеешь в виду я слышал каким голом отдавались в его черепе произнесенные слова это напоминало колокол раскачиваемый ветром ты что же хочешь назвать пустоголовым знатного ария поднял бровь верховный жрец о нет если в голове ме и язык она уже не пуста ухмыльнулся жрец А здесь еще и зубы, и глаза. Замолчи. И впредь никому не смей такого говорить. Хочешь потерять голову? Я умею хранить тайны. Хаста придал лицу строгое выражение. Особенно, если они касаются покоя государства. Скажи лучше, что ты думаешь о словах Артанака. У него замечательный голос. А если оставить в стороне твоей шутки, то я, пожалуй, сам постараюсь остаться в той же стороне. Но если по делу...» Хаста устремил взгляд на пышную зелень с завитой решеткой огна и заговорил. «Когда я был мал, так что еще не доставал до стремени макушкой, дед рассказывал» как первородный змей, должно быть во сне, решил поворочиться в своем подземном океане. Землю трясло полдня к ряду. Затем пришла волна. Она была выше любого дерева, и лишь те, кто жил на холмах, подобно моему деду, спаслись от гнева тайного бога Наххов. Что же касается огромного змея, увиденного вашим недавним гостем, тут все просто. В те же детские годы мать запрещала мне и братьям ходить на морской берег во время отлива. Она утверждала, что огромные черви выползают в это время на отмели, пожирая оставленную отливом рыбу и могут унести зазевавшегося ребенка. Когда я подрос, не раз видел таких. Видящий звезды не соврал, эти твари в самом деле существуют. Но в этом нет козни Накхов, а лишь воля создавших их богов. Тулум рассеянно слушал молодого жреца. «Мне слабо верится, что Накхи задумали какую-то каверзу против нас», — сказал он, отвечая скорее своим мыслям. Слишком давно мы живем вместе, да и что получат Накхи, даже если смогут захватить власть? Вода подступает, ее все больше. Тулум бросил полный горечи взгляд на исписанные таблички, покрывающие стол. Если море будет поглощать наши северные пределы с такой же скоростью, как сейчас... Через десять-двадцать лет большая часть Аратты окажется под водой. И это еще по самым благоприятным расчетам. А они желают драться за власть, не понимая, что очень скоро, возможно, править будет просто нечем. Хаста промолчал. Он глубоко почитал Тулума. Не только как верховного жреца и своего наставника, но и как величайшего ученого. Однако его слова о том, что великая и бессмертная ората, вероятно, очень скоро может исчезнуть, казались такой же неправдоподобной выдумкой, как сказки о волшебном мече без клинка, разрубающем камни. «Мало кто сегодня печет тот хлеб, который желает съесть через десять лет», — ответил он в конце концов. «Всем хочется верить, что боги с смилостивятся». Быть может, повелитель приближает к себе Накхов, потому что полагает первородного змея впрямь виновным в надвигающемся потопе? Может, он пытается задобрить тайного бога Накхов? Нет, Ардван крепок в истинной вере, убежденно сказал великий жрец. Просто он ясно видит, что потомки наших знатнейших родов больше не желают служить опорой трону. Они хотят быть самостоятельными властителями в своих землях. Потому-то брат и не доверяет им, потому-то и ставит начальниками главных крепостей в их землях верных ему накхов. Те, кто поумнее, спешат приблизиться к престолу, пока повелитель оставил там места для единомышленников. Другие же злоумышляют на своего государя». «В заговор они хотят втянуть и меня». Тулум тряхнул головой, возвращаясь к насущным вопросам. «Слушай, Хаста, должно быть и впрямь мой брат решил поставить шрама сына Гауранга во главе Великой Охоты. Не мне осуждать его выбор. Допускаю даже, что он пообещал отдать этому храбрецу в жены свою дочь, если священная охота царевича будет удачной». Пока мы об этом ничего не знаем, кроме того, что услышали сейчас. Надеюсь, скоро узнаем. А сейчас мы должны извлечь всю возможную для нас выгоду из этого дела. Ты отправишься в поход вместе с Айуром. Смотри, слушай. Я должен знать обо всем, что происходит вокруг наследника. Кроме того, меня интересуют земли, далекие от моря. И лучше всего расположенные в горах. «Плоскогорье змеиного языка?» Тулум кивнул. «Два года назад я с тем же поручением отправил на юг верных людей, которых возглавил мой воспитанник ауранг На днях они должны вернуться. Если только ауранг не встретил по пути родственного мамонта и не решил провести с ним остаток дней» не удержался от колкости хаста. Верховный жрец строго покачал головой, скрывая невольную улыбку. Он хоть мохнач по рождению, но все же не менее смышлен, наблюдателен и отважен, чем ты. А ты, насколько мне известно, не спешишь забраться на всякое дерево, лишь потому, что там есть птичье гнездо. Так вот, его задачей было разведать путь в полуденные земли. Ты же будешь моими глазами в землях заката. Замечай всё Насколько там холодно зимой и тепло летом. Есть ли там реки, насколько они полноводны. Какие там водятся животные, что там за племена. Годятся ли земли для земледелия и сколько народу они способны прокормить. — Исполню все, как прикажете, — поклонился Хаста. Мысли метались у него в голове. Новые земли. Неужели в тайне готовится переселение? Тогда к чему начато строительство того огромного канала, на которое согнали, почитай, все уцелевшее население разоренных морем северных уделов? «Это еще не всё, продолжал Тулум. «А Юр должен вернуться целым и невредимым» даже если всем остальным его спутникам надлежит умереть. И запомни еще вот что, — нахмурившись, добавил он, — если вдруг Ширам выступит против наследника, он не должен пережить этого дня. Взгляд Хасты застыл. — Так и будет, — пообещал он. — А о помощи богов я позабочусь сам. Во всех же прочих случаях помогай Шраму, чем сможешь. Если Накх сбережет жизни и здоровье царевича ариев, никто больше не сможет говорить об их враждебности. Иначе может вновь разразиться смута, которая смоет нашу державу еще до того, как земли ее поглотят волны».